Часть первая. Меч в огне. Глава первая двадцать лет спустя, наблюдая и изучая, он шел вдоль прилавков и кузниц, где нескончаемо кипела работа. Оставлял за собой проталины, которых никто не замечал. Люди копошились, бегали от прилавка к прилавку, были увлечены разговорами друг с другом, никому не было дела до него. Повсюду слышались отрывки фраз. «Смерть королю! Люди огня падут! Они точно не устоят перед нашим оружием! Скоро потухнет их огонь!» Его это только забавляло. Он ухмылялся и слегка качал головой. Передвигался медленно, рассматривая товары и пряча свои золотые волосы и янтарные глаза глубоко под чёрным капюшоном. Постоянно придерживал его рукой в кожаной перчатке, чтобы ветер не сорвал с головы. Здесь ни у кого нет такого цвета волос и уж тем более глаз. Он был не на своей территории, и приходилось скрываться, чтобы не поднять панику среди жителей и не образовать новую бойню. Сейчас это было ни к чему. Он остановился возле одного из прилавков, где на витрине лежали разнообразные кинжалы. Они поблескивали на бледном солнце и привлекали взгляд. Рядом с ним образовалось еще несколько человек, тоже заинтересованных новым товаром. Они пихались и громко галдели. Но его это не смущало, он даже не сдвинулся с места. Изучил содержимое и взял одно ажурное оружие в руку. словно примеряя его под свою ладонь. Подкинул, оно перевернулось в воздухе и снова упало в его ладонь. «Хороший кинжал, хороший выбор», — сказала женщина за прилавком. «Берите, не пожалеете». «Вы так думаете?» — спросил он и блеснул белоснежной улыбкой. «Конечно. Прочный, удобный, изящный, а самое главное — отражает огонь не хуже мечей». Хм, идеально. Он достал из кармана несколько монет и подал женщине. «Извините, но тут слишком много», — нахмурилась она и еще раз пересчитала. «Ничего, сдачи не нужно». Он не успел сделать несколько шагов от прилавка, как почувствовал неслабый удар в плечо. Кинжал выскользнул у него из рук и со звоном упал к ногам. «Прошу прощения», — раздался голос парня с пепельными волосами. «Не заметил вас». Парень, напомнивший ему кого-то забытого, из далекого прошлого поднял кинжал и, прежде чем отдать, оценивающий взглянул на оружие. «Один из самых лучших и дорогих! Такой кинжал отлично справится с огненной атакой!» «Благодарю!» Он спрятал оружие за пазуху мантии и направился прочь с рынка, но что-то заставило его обернуться. Столкнувший его молодой человек тоже косился на него из-за плеча, но, заметив, что тот повернулся, отвел глаза и продолжил свой путь. Он сделал то же самое и отправился на восточную часть Вандераса.